Летом 1970 года Бруно Бохов впервые прилетел в Москву. Тогда, в 1941 году, охмелевший от легких побед в Европе фюрер, обещал солдатам и офицерам вермахта устроить парад фашистских войск в столице большевистской России чуть ли не через две недели после нападения. Потом осенью, а зимой в феврале – От этой самой Москвы и начался отсчет поражений Третьего рейха. Прилетел Бруно в Москву с делегацией, как представитель одной западногерманской оптической фирмы. Лето было жаркое, люди ходили по улицам в легкой одежде, загорелые. Поначалу он поражался, что женщины здесь довольно упитанные по сравнению с европейками, но потом ему это даже стало нравиться. У молодежи в моду входили джинсы, вытертые на коленях и бедрах до небесной глубины, они нет-нет и мелькали среди полотняных и шерстяных брюк, многие отпустили длинные волосы, встречались молодые люди из бородами. Москва вся в новостройках. Даже в самом центре из-за высоких дощатых заборов видняются строящиеся кирпичные и блочные высотные здания. Башенные краны плавно разворачивают на площадках свои длинные стрелы. Да куда ни кинь взгляд, везде на фоне жаркого безоблачного неба увидишь краны, леса, остовы высотных домов. Даже одна из красных кремлевских башен — опутано железными лесами. Бруно через темные очки внимательно вглядывался в лица людей. «Много лиц, все разные. Часто видишь совершенно европейского человека. Иногда, будто из седой старины, возникает облик восточного гостя в национальном головном уборе, а то и в челме. По широким проспектам движется лавина разноцветных машин, Но если присмотреться, то преобладают почти одни и те же марки — «Москвичи», «Волги», «Победы», «Запорожцы». А грузовики вообще почти все одинаковые. В этом смысле столица России бедновато выглядит по сравнению, например, с Западным Берлином, Парижем или Римом. А в остальном Москва впечатляет своей какой-то могучестью, широтой, размахом, многолюдием. Русские. Столько о них пишут в западной печати, пространно толкуют о загадочной русской душе. Ну, вот они, его Бруно фон Бохова, исконные враги. Сейчас они мирные, озабоченные своими делами, идут и идут мимо, а начнись война... Теперь русских не застанешь врасплох, не те времена, и эти самые люди наденут военную форму и двинутся на Европу. Об этом не хотелось думать. Другое время, и если начнется война, то она будет тоже другой. Может, некому будет никуда идти, все сгорят, как в Хиросиме. А ведь и сам он, Бохов, наполовину русский». Да и сейчас в легких кремовых брюках, голубой рубашке с короткими рукавами он мало чем отличался от них, советских людей. Да они и не вызывали в нем лютой ненависти. Ненавидел он их систему, строй, партию. Не мог он простить советам революцию, подрубившую крылья его отцу. Не мог смириться и с тем, что Германия разобщена, потеряла свою ведущую роль в мире, А он лично вот-вот потеряет брата Гельмута, которому коммунисты сумели вбить в голову свою чуждую истинному немцу идеологию. Может, Гельмут еще одумается? Ведь они с детства были так близки. И оба воевали против Советского Союза, потом плен, вступление в социалистическую партию. А Гельмут стал другим. Если бы не настойчивость Бруно... Младший брат порвал бы с ним. Но ведь кроме их двоих никого не осталось из близких на свете, если не считать Корнакова, их отца, которого они почти не знают. Ведь не секрет, что некоторые немцы бегут из Восточного в Западный Берлин. Одна семья даже перелетела границу на воздушном шаре. Об этом писали все газеты мира. Бруно... Очень хотел перетащить к себе Гельмута. Начальство рассчитывало на это, предлагало завербовать Гельмута, но Бруно знал, что из этого ничего не получится. Черт с ним! Не надо из Гельмута делать разведчика, шпиона. Главное — не потерять его окончательно. Ведь Бруно любил младшего врат, его тянуло к нему. Ну, а то, что они теперь мыслят по-разному, не меняло дело. Они братья и должны сохранить родственные отношения друг с другом. Вот почему Бруно навещал брата в Восточном Берлине, часто приглашал к себе, хотя Гельмут и неохотно отзывался на эти приглашения. Но Оно и понятно. Друзья младшего брата вряд ли одобряют их дружбу. Когда Бруно стал рассказывать брату о бегстве немцев из Восточной зоны, Тот возразил, дескать из Западного Берлина бегут в Восточный, об этом тоже пишут в газетах, на что Бруно ему заметил, что тех, кто хочет социалистического рая, на Западе не держат, пускай уезжают на здоровье. Гельмут не принадлежал к тому типу людей, которых можно купить за деньги. Гельмута можно было только убедить, а вот этого Бруно не удавалось сделать. Брату нравился его работа. Он теперь летал и на международных линиях. Нравился социалистический строй. Не был он падким на деньги, роскошь. Мерседесом его не престиж. Он довольствуется и отечественной маркой машины. Когда Бруно предложил ему свой подержанный Мерседес, Гермут отказался его принять». Бруно замечал, что Гельмут, как прежде, не радуется его визитам в ГДР. Последний раз даже попросил не привозить его детям столь дорогие подарки, как малогабаритные магнитофоны, японские безделушки. По лицу и внешнему виду незнакомого человека Бруно мог, как ему до сих пор казалось, определить профессию, интеллектуальный уровень, положение, занимаемое в обществе. По лицу человека капиталистического общества. Русские же лица были для него непостижимы, было в них что-то общее и вместе с тем неуловимо индивидуальное. Определенно сказать, какой перед ним человек, Бруно, пожалуй, не смог бы. Во время оккупации русских территорий он видел совсем другие лица, угрюмые, равнодушные, с погасшими глазами, Тогда ему казалось, что в русских людях, особенно сельских жителях, есть что-то рабски покорное. Но он видел и как они шли на расстрел. Надо сказать, что пленные красноармейцы, партизаны никогда не унижались, не просили пощады. Умирали мужественно, даже женщины и дети. Конечно, встречались и слабаки, но их было меньшинство. Да и немецкие офицеры, особенно во второй половине войны, говорили, что русский солдат — крепкий орешек. Чем больше его бьешь, тем он, солдат, сильнее. Вспомнился разговор в Берлине с русским разведчиком Кузнецом. По-немецки он говорил без акцента, а внешне даже люди Розенберга не отличили бы его от истинного арийца. Он пришел к бруну на квартиру, откровенно заявил, что он русский офицер-разведчик, вручил хорошо известный Бруно перстень Гельмута, Кузнецов говорил о близящемся крахе гитлеровской Германии, предсказал гибель вождей Третьего рейха, даже как в воду глядел, когда сказал, что фюрер покончит жизнь самоубийством. И стоит ли умным немцам непричастным к зверствам фашистов, цепляться за катящуюся в пропасть разбитую гитлеровскую колымагу. Попросил помочь ему попасть в Вермахт или Абвер, документы у него были, как говорится, комарноса не подточат. И тогда Бруно, про себя подивившись смелости советского разведчика, заговорил о национальном патриотизме, которым, кстати, так кичатся сами русские... Дескать, помогать врагу значит совершить предательство по отношению к своему народу. Кузнецов сказал, что он не считает предателями народа высших офицеров вермахта, совершивших покушение на Гитлера. Не считает предателями немцев, ведущих антивоенную пропаганду, тем более антифашистов, действующих в самой Германии. Пройдет совсем немного времени, и те, кого считают здесь предателями, станут героями. Бруно не выдал русского разведчика Кузнецова, даже не потому, что опасался за Гельмута. Бруно испугался за себя самого. Руководство Абвера считало, что брат героически погиб в России, а выдай он Кузнецова, тот мог сообщить правду о Гельмуте. Так что русский все точно рассчитал. Это были страшные дни для Бруно. Гестапо после покушения на Гитлера свирепствовало в Берлине, да и не только там. Летели головы высших военачальников повсюду. Дотянулась лапа гестаповцев и до Абвера. Бруно много раз ставил себя на место Кузнецова и задавал себе вопрос, смог бы он вот так прийти к русскому контрразведчику и откровенно разговаривать с ним. Но вряд ли, хотя и не считал себя трусом. Просто у него не было такой железной уверенности в своей правоте, как у этого русского. Тот свято верил в победу своего народа, незыблемость социалистического строя, а Бруно знал, что нацизм обречен. Уходя, Кузнецов сказал, «Я обещал Гельмуту привести ваш перстень». Поколебавшись, Бруно стал снимать перстень с пальца, подумав, что разведчик сейчас сам себе вынес смертный приговор разве мог Бруно допустить, чтобы перстень с его инициалами попал в управление Кальтон Брунора? Но русский с улыбкой покачал головой. Это лишь в том случае, если я вернусь в Россию. Перстень он не взял и в Россию не вернулся. Лишь в самом конце войны Бруно от знакомого эсэсовца узнал, как погиб русский разведчик Кузнецов. По-видимому, на него Бруно тот особенно и не рассчитывал. У него были в Берлине и другие связи. Офицер из штаба Геринга, подпольщики из антифашистской группы. Почти полгода действовала в Берлине группа Кузнецова — На ту сторону передавались по рации важные сообщения, которые невозможно было расшифровать. Отряд перехвата с радарами охотился за подпольщиками несколько месяцев. Гестаповцы рвали и метали, но неуловимых разведчиков никак было не накрыть. Они меняли подпольные квартиры, передавали шифровки из автомашины, даже с моторки, позже затопленные в пригородном озере. Чувствуя приближающийся крах фашизма, Им помогали даже те, кто раньше верил в Гитлера. И все-таки эсэсовцы накрыли их в монументальном здании на Фридрихштрассе. Дом был окружен, завязалась перестрелка на этажах. Кузнецов закрылся в маленькой комнате, где была рация. На предложение сдаться он ответил автоматной очередью. Когда эсэсовцы решили, что у него кончились патроны и вышибли крепкую дверь, раздался чудовищный взрыв. Погибли штандартенфюрер СС и восемь эсэсовцев. Русский разведчик прихватил на тот свет приличную свиту. Участвовавший в этой операции Сэсовец, он был ранен в шею, рассказал, что Кальтенбрунер учинил своим помощникам такой нагоняй, какого они и не помнили. Очень сожалел, что русского разведчика не захватили живым больше сокрушался о нем, чем о своем фюрере. С улицы Горького Бруно свернул в переулок, уселся за пластмассовый столик летнего кафе, отсюда были видны памятник Юрию Долгорукому и здание Моссовета с развивающимся красным флагом, рядом млели под солнечными лучами пыльные листья огромных лип даже сквозь запах уличной гари пробивался тонкий цветочный аромат живого дерева рядом сидели люди пили лимонад черный кофе две официантки в кружевных наколках обслуживали посетителей бруну сразу узнал его хотя фотографию видел лишь однажды и то мельком вчера вечером изотов в третьей ковке показал ему Раскрыв бумажник, высокий загорелый парень с густыми русыми волосами и открытым лицом уселся, как было обговорено, на крайнюю скамейку у фонтана, закурил, чиркнув зажигалкой, раскрыл огонек. Прихлебывая из фарфоровой чашечки кофе, Бруно внимательно разглядывал молодого человека. Пришел вовремя. Держится уверенно, спокойно. Головой по сторонам не вертит. Гулял человек по Москве, притомился, присел на скамье отдохнуть. В позе его нет напряжения, равнодушно скользит взглядом по толпе прохожих. Стряхнув в пепел, парень утыкается в журнал. Опытному глазу разведчика не к чему придраться. Вот парень неожиданно вскинул голову и остро взглянул Бруно прямо в глаза. Когда на человека долго смотрят, он обязательно должен почувствовать взгляд. Значит, у парня хорошая реакция. Бруно заказал еще чашечку и бутерброд с сыром. Сахар в кофе он не положил. Даже под полосатым полотняным навесом было жарко, а парню на солнце солнцепёке и подавно. Он в джинсах, модной рубашке с подвернутыми рукавами, руки загорелые, сильные. Отрываясь от журнала, парень «нет-нет» и бросал нетерпеливый взгляд на наручные часы, Только это и выдавало, что он кого-то дожидается. Зачем смотреть на свои часы? Стоит поднять голову, и увидишь наискосок через улицу большие круглые электрические часы с черными стрелками. На них устроился белый голубь. Бруно улыбнулся. «Пора бы уже парню встать и уйти, а он все сидит». Вот теперь заметно, что нервничает. Лоб перечеркнула продольная морщинка, Губы кривятся, носком туфли кофейного цвета он вырыл ямку в песке, упрямый, чего-то ждет. А ему было сказано, мол, если никто к нему не подойдет до половины первого и не спросит, как отсюда пройти к манежу, нужно подняться со скамейки и уйти. Только без пятнадцати час парень встал, подошвой сравнял ямку и лениво зашагал через сквер на улицу Горького. И еще раз Бруно отметил, что он хорошо сложен, с мужественным лицом, такие нравятся женщинам. И будто подтверждая его мысли, на парня оглянулась миловидная брюнетка в светлом костюме с блестящей заколкой в волосах. Но парень даже не удостоил ее ответным взглядом. Видно, не понравилось ему, что никто не подошел. Ну, это сущий пустяк. Иной раз разведчик месяцами приходит на встречу с гостем, а того все нет и нет ишь и походка стала напряженной не стоило бы ему и журнал оставлять на скамье конечно он не забыл его там нарочно со зла бросил надо будет сказать из за того чтобы еще как следует поднатаскал парня зеленый еще